Джулио в детстве восхищался парадоксальным набором способностей птицы. Симург могла убивать, могла исцелять, а могла и просто подарить перо. Фродерг во весь обед не произнес ни слова, но Джулио чувствовал, что этому человеку есть что сказать. От него веяло силой, помноженной на презрение к установлениям человеческой морали. Ростопчин сразу же взял быка за рога. — Граф! «Императрица расположена к ордену госпитальеров», — бросил он и замолчал. Будущий герой и генерал-губернатор Москвы 1812 года, предшественник Маяковского в части наглядной агитации посредством стихотворных афиш в 1789-м еще только набирался опыта в декламации. Джулио мучительно пытался определить, какого рода суп — находится у него в тарелке. Растопчина, похоже, специально натаскивали. Гости переглянулись. — А скажите, граф? — не смутившись, снова приступил Растопчин. — Ордену госпитальеров теперь не нужно бороться с блистательной портой, потому что Россия сломала порт и хребет, верно? Казалось, Ростопчину трудно дается преобразовывать приготовленный конспект в вопросительное предложение. И точно внешность его была до такой степени повествовательной, что на огромной ранней лысине в полголовы хотелось сразу же поставить жирную точку. Джулио выловил, наконец, из супа нечто, напоминающее одновременно индюшачье крыло и баранью шею, «А тогда зачем Европе теперь нужен орден госпитальеров?» Торжествующе закончил Ростопчин. «Не спешите отвечать, сеньор Литто», — вставила вдруг Александра, сочувственно посмотрев на рыцаря. «В России чем тише едешь, тем позже сядешь», — закончил Кутайсов. «Как вы, кстати, добрались, граф?» «Мне понравилась ваша гауптвахта». — медленно сказал Джулио, вытирая салфеткой губы. «Э, — Скажите, Ваше Высочество, — Джулио перевел глаза на Павла, — по русскому армейскому уставу сажают ли на гауптвахту за развязанность? Павел внимательно поглядел на Литту, потом перевел взгляд на Кутайцева. — Еще бы! — сказал он и весело хмыкнул. — нет. Краем глаза Джулио заметил, что Александре Васильевне понравилось, и она сама начинала положительно нравиться рыцарю. Так бессознательно нравится предполагаемый союзник. После десерта, состоявшего из подмороженных яблок и пережаренного печенья, гости покинули губтвахту в направлении дворца. Джулио глубоко вдохнул вечерний мартовский воздух с привкусом неясных надежд. Робертина догнал патрона. «Кажется, большой двор не шибко отпускает средства малому», — сказал Робертина тихо. Джулио кивнул и сочувственно поглядел на Павла. Павел перехватил взгляд. Подошел, взял рыцаря под руку. «Вы ей позволите», — сказал он. «У вас редкий взгляд». На Мальте высоко ценилась способность читать в сердце другого. Но на Мальте не было этой русской манеры сразу и выкладывать на чистоту. Прочитал и молчи. — Вы где остановились? — спросил Павел. — Возле аптеки, ваше высочество, — пожал плечами Джулию. — Там еще такая огромная глыба. — Хотите, приезжайте ко мне сюда, в Гатчину. Павел испытывающе смотрел на Литу. — Хочу. Не задумываясь, отозвался Джулио. Павел остановился. И вся оживленная группа позади остановилась. Павел едва заметно двинул рукой, и малый двор двумя ручейками стал обтекать остановившихся посреди аллеи мужчин. Переехать в Гатчину означало прямо плюнуть в лицо императрицы. Поставить крест на успехе польских дел в канцелярии Безбородько — дать новую пищу разговорам об интригах наследника с целью создать себе католическую партию, то есть прямо вколотить гвоздь в крышку гроба с надеждами ордена, и сверх всего политическое самоубийство. Джулио и сам не мог объяснить, кто дернул его за язык, без интуиции провидения.